и помимо поздравлений высказал серьёзное предостережение. «Если всё выйдет, как ты задумал, к концу финансового года ты станешь всеобщим любимцем. Но если тебя подстережёт неудача, то плачь, Крейг, ты можешь оказаться по уши в дерьме. Мой тебе совет. В самое ближайшее время, начиная строительство, и чем скорее, тем лучше надёжного убежища от циклонов, которых в случае провала может пронестись над твоей головой. Ох, как много!»